Журавль и цапля. Летала сова, веселая голова, Вот она летела, летела, да и села, Головой повертела, по сторонам посмотрела, Снялась и опять полетела. Летала, летала, да села, Головой повертела, по сторонам посмотрела, А глаза у нее, как плошки, не видят ни крошки.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 и голубые, и белые, синие, алые и желто серые Потянулась из-за моря перелетная птица, гуси да лебеди, журавли до да цапли, кулики да утки, певчие пташки и хвастунья синичка. Все они слетелись к нам на Русь, гнёзды семьями жить —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 А в болоте в качкарнике Сидит долгоносая-долгоносая цапля. Сидит, на журавля поглядывает, Да про себя посмеивается, Ведь уродился же неуклюжий какой. Тем временем надумался журавль. «Дай, — говорит, — посватую цаплю. Она в наш род пошла, И клюв наш, и на ногах высока». Вот и пошел он неторенной дорожкой по болоту. Тяп да тяп ногами, а ноги до да хвост так и вязнут. Вот он упрется клювом, хвост вытащит, а клюв увязнет. Клюв вытащит, хвост увязнет. На силу до цапленной кочки дошел, поглядел в тростник и спрашивает. А дома ли сударушка цапля? Здесь она. — Что надо? — отвечает цапля. — Иди за меня замуж, — сказал журавль. — Как не так? Пойду я за тебя, за долговязого. На тебя и платье-то короткое, и сам ты пешком гуляешь. Скупо живешь, меня на гнезде с голоду уморишь. Слова эти показались журавлю обидными. Молча он повернул, да и пошел домой. Тяп да тяп, тяп да тяп. Цапля, сидячи дома, пораздумалась. А что ж, и вправду, для чего я ему отказала? Не, что мне лучше одной. Он хорошего роду, зовут его щегольком, ходит с хохолком. Пойду к нему доброе слово перемолвить. «Пошла цапля». А путь по болоту не близок. Кто одну ногу увязит, то другую. Одну вытащит, другую увязит. Крылышко вытащит, клюв засадит. Ну, пришла и говорит. Журавль, я иду за тебя. Нет, цапля, говорит ей журавль. Уж я раздумал. Не хочу на тебя жениться. Иди туда, откуда пришла. Стыдно стало цапле. Закрылась она крылышком и пошла к своей кочке. А журавль, глядя за нею, пожалел, что отказал. Вот он выскочил из гнезда и пошел следом за нею болото месить. Приходит и говорит, «Ну так уж и быть, цапля, я беру тебя за себя». А цапля сидит, сердитая-присердитая, и говорить журавлем не хочет». «Слышь, сударыня цапля, я беру тебя за себя», — повторил журавль. «Ты берешь, да я не иду», — отвечала она. «Нечего делать, пошел опять журавль домой». «Экая нравная», — подумал он, — «теперь ни за что не возьму ее». Уселся журавль в траве и глядеть не хочет в ту сторону, где цапля живет. Она опять передумала. Лучше жить вдвоем, чем одной. Пойду помирюсь с ним и выйду за него. Вот и пошла опять ковылять по болоту. Путь до журавля долог, болото вязко. То одну ножку увязит, то другую. Крылышко вытащит, клюв засадит. На силу добралась до журавлиного гнезда и говорит. «Журонька, послушай-ка, так и быть». «Я иду за тебя». А журавль ей в ответ, «Не идет Федора за Егора, А и пошла бы Федора за Егора, Да Егор не берет». Сказав такие слова, Журавль отвернулся. Цапля ушла. Думал, думал журавль, да опять пожалел. Для чего было ему не согласиться взять за себя цаплю, пока та сама хотела? Встал скорехонько и пошел опять по болоту. Тяп-тяп ногами, а ноги да хвост так и вязнут. Вот упрется он клювом, хвост вытащит, клюв увязнет. А клюв вытащит, хвост увязнет вот так ты по сю пору ходят они друг за дружкой дорожку проторили а пиво не сварили